Кай обрел новую жизнь в ином мире, обрел новый дом и даже семью. Он потерял почти все лишь за ночь. Ему открылся древний город, а затем он смог отомстить. Теперь же его путь лежит на восток, в столицу империи Алькей, туда, куда отправилась его ненастоящая, но родная сердцу сестра, туда, где находится сильнейшая секта в стране и где он сможет продолжить свое развитие. Развитие в мире, где правит сила и мастерство. Правят боевые искусства. 2020 год.